Глава 24. Похороны. Утром Илария чувствовала себя уже намного лучше. Она встала, умылась и предоставила Марии заняться своим туалетом. Проветри комнату, велела Илария, пока камеристка затягивала ей шнуровку платья. Спрячь лекарства и принеси цветы. Клетку с птицей передай Давару для Ники и открой шторы. Пусть здесь будет светло. Мария была приятно удивлена выздоровлением княгини и пообещала исполнить все в точности. Элария села у зеркала, и Мария принялась расчесывать ее длинные темные волосы. «Я смутно помню события прошлой ночи», — как бы невзначай проронила Илария. «Кто был здесь, кроме тебя?» «Ваш дядя приходил, дал вам снотворного», — ответила Мария, не подозревавшая о визите Велита. Закончив с прической, камеристка подала Иларии пудру и румяна. Белила вам не стоит наносить, заметила она, а вот румяна освежат вас. Послышался стук в дверь, и Мария пошла отворить. Князь Давид, облаченный в траурные одежды, вошел в комнату. Заметив, что Илария уже полностью готова, он облегченно вздохнул. Доброе утро. Вижу тебя уже лучше. Давид поцеловал протянутую ему руку. Нам пора. Уже скоро начнется церемония. Один вопрос. Лария осторожно посмотрела на дядю. Нынче ночью мне привиделось, или здесь был господин Велет? Будем считать, что привиделось. Значит, правда? Лария закрыла лицо руками. Боже, какой позор. Кто-то подмешал тебе зелье вином, а ты его выпила, пояснил дядя поэтому не стоит тебя винить». Он мягко коснулся плеча Иларии. «Ничего не произошло. Это вина Мария, что она оставила тебя одну и не проверила, что за вино было в кувшине». Илария отняла руки от лица, все еще залитого краской стыда. «Ты видел, как я целовалась с ним?» «Да, имел такое несчастье», — протянул князь. «Впрочем, это пустое. Нам пора на заупокоенную мессу». «Да, конечно». Иллария грустно качнула головой, и первая вышла из комнаты. Этим пасмурным ноябрьским утром погребальная процессия, растянувшаяся на целую улицу, провожала великого князя в последний путь. Небо затянули серые облака, и вскоре повалил снег. Словно накинув белое покрывало, за час он запорошил крышку гроба, дорогу, крыши домов и непокрытые головы скорбящих. Однако от снегопада участников процессии не становилось меньше. Напротив, на каждой улице к шествию присоединялись все новые и новые люди. То были простые горожане, купцы, даже крестьяне. Словом, все, кто любил и почитал великого князя. Под пение печальных псалмов гроб занесли в собор. Вся площадь и близлежащие улицы были заполнены народом. Слышался плач, молитвы. Но все они вскоре потонули в тишине, нарушаемой лишь одиноким звоном колокола. Людей пугала неизвестность. Что будет дальше? Как то изменится их жизнь? Кто возьмет власть в свои руки и удержит ли? Защитит ли народ? Илария в траурном платье стояла у гроба в мрачном оцепенении, слушая заупокойную мессу. Изредка из ее глаз капали слезы, которые она поспешно промокала платком все казалось тяжелым леденящим душу сном стоя здесь княгиня задумалась об остротечности жизни о вечности илария чувствовала холод и страх смерти, которая едва не забрала в свои объятия ее княгиня перекрестилась, заметив на себе взгляды придворных илария впервые за день обратила на них внимание все те же знакомые лица знатные феодалы и магнаты с семьями большинство из которых были ей хорошо знакомы по встрече Вельстерши. Рыцари и служители замка, великий подкормий, придворный, отвечающий за покой великого князя и его советник. Кашселян, казначей, лекарь, виночерпий, писари и челядь. Но, скользнув по всем этим лицам, взгляд Иларии остановился на Велите. Тот с молчаливым почтением поклонился. Илария была успокоена его непритязательной вежливостью, но отвернулась, чувствуя, как щеки против воли заливают краска. Мягкий печальный голос епископа Яна вернул Иларию к происходящему. Она сосредоточилась на речи его преосвященства, который вспоминал славные дела великого князя Борислава, в особенности главную его заслугу перед Отечеством — объединение разрозненных земель Вестлицкое княжество. Он вспоминал честность и прямодушие Борислова, его непоколебимую веру в Господа, желание распространить католицизм и крестить Восточное Поморье. Монах Петер, не будучи близко знаком с великим князем, молча слушал епископа, изредка поднимая сочувственный взгляд на Иларию. Князь Давид стоял поблизости с супругой и матерью. Он тоже внимательно следил за речью его преосвященства — каждый раз опасаясь, как бы тот не проговорился о смерти Чеслава. Наконец, когда прощальная речь была окончена, гроб подняли и под пение погребальных псалмов спустили в высыпальницу, расположенную под алтарем. Узкие коридоры вели в несколько комнат, где были захоронены предки Борислава и члены его семьи. Илария поклонилась гробу матери и вдруг почувствовала непреодолимое желание покинуть склеп. До того тяжело и неуютно здесь было находиться. Обернувшись, она оперлась на руку дяди и высказала свое желание. Он не возражал, но посоветовал дождаться прощания с великим князем. Илария надлежало сделать это первой. Давид задержался у гробницы сестры и к церемонии присоединился позже. Он видел, как Илария опустилась на колени и простилась с отцом, но сам Давид ограничился лишь кивком. Он перекрестился и, вознеся короткую молитву, помог племяннице встать. Не в силах более находиться в склепе, Илария первая покинула его, Давид и еще несколько придворных последовали за ней. Остальные же остались у гроба еще на некоторое время. Илария с измученным лицом выслушала соболезнования придворных, с молчаливой покорностью приняла утешительные слова епископа Яна и монаха Петера и спросила благословения и, омыв руки в чаше со святой водой покинула кафедральный собор. На улице было промозгло и ветрено. Снег уже растаял, превратившись в грязные лужи на дорогах. Люди на площади с молчаливым участием смотрели на княгиню. Кто-то плакал, кто-то молился и благословлял Иларию, но находились и те, чей взгляд был полон недоверия. Народ, по большей части, любил княгиню, Но далеко не все были уверены, что юная девушка сможет управлять государством. Давид проводил Иларию до носилок и предложил сопроводить ее в замок. Она возражать не стала, и князь занял место напротив племянницы. Конная гвардия торжественно выстроилась спереди и сзади, и процессия тронулась в обратный путь. Первые несколько минут ехали молча. Илария смотрела в окно, потом откинулась на спинку сиденья. Ничего не хочу, тихо сказала она. Давид протянул ей руку с тем, чтобы она положила на его ладонь свою. Илария посмотрела на дядю устало и печально, но все же ответила на его жест. Я сопереживаю твоей утрате, сказал он. Ты знаешь, бессмысленно играть с судьбой, и то, что предсказал монах Петер, сбылось. Борислав обрел наконец покой. Теперь он встретится с твоей матерью. И не только с ней. Князь пристально посмотрел в глаза племянницы и произнес: Этой ночью скончалась Числава. И широко раскрыла глаза и резко высвободила руку. «Значит, и она тоже», — чуть слышно проговорила она и, отвернувшись, смахнула слезы. «Вот так быстро». «Перестань изображать скорбь. Ты никогда не любила Числаву». Илария бросила на дядю резкий, недружелюбный взгляд. «Из-за тебя я чувствую, словно виновата в ее смерти и всех, кто был в зале. Если ты еще раз напомнишь мне, что я не любила Чеславу, или Густава, или отца, я тебе этого никогда не прощу. Тебя терзает чувство вины, но ты не обязана была их любить». «Господь заповедал нам любить своих ближних», — возразила Илария. «Знаю, я еще недостаточно преуспела в этом» и мне нелегко жить, осознавая, что мое сердце на это не способно. Я все время притворяюсь, играю роль то любящей дочери, то пачерицы, то супруги». Она заплакала. Князь пересел к ней и ласково обнял за плечи. «Ты не всегда притворяешься», — заметил он, улыбнувшись. «С Велетом ты была искрена. И Лария вспыхнула. «Ты решил сегодня говорить без такности?» «Уж лучше, б я ехала одна. Зато теперь я вижу прежнюю Иларию, а не бледную безвольную девицу в предобморочном состоянии. Твои остроты сейчас неуместны. Я лишь разбудил тебя. Нам надлежит подумать о деле. Нужно подписать прошение папе о признании тебя королевой и иск против тевтонского ордена, который мы тоже направим в Авиньон. Илария устремила свой взгляд в окно. Да, разумеется. — холодно ответила она. Прошло две недели. Город был погружен в мрачное оцепенение. Следом за великим князем Бориславом похоронили его супругу, но не высыпальницы кафедрального собора, а в Терцке, откуда Чеслава была родом. и Лария, пребывая в трауре, отменила все визиты и застолья, разослала пожертвования в аббатства, чтобы молились об упокоении душ усопших, и приняла участие в покаянной процессии. На другое утро она почувствовала недомогание и осталась в замке. Мария переживала, как бы госпожа вновь не заболела, продрогнув накануне на холоде. Служанки растопили камин, принесли Иларии горячий отвар, и первую половину дня Мария убедила госпожу оставаться в постели. Однако княгиня в какой-то момент наскучила лежать, она встала и, укутавшись в пуховую шаль, Тело у окна, наблюдая, как снег покрывает пожухлую листву и цветы в саду. Кружась в воздухе, снежинки совершали свой первый и единственный в жизни полет. И Лария задумалась о будущем. Ей предстояло так много всего сделать — вернуть баршицу и глиницу, перестроить и отреставрировать дома горожан, принять новые законы, помочь нуждающимся и, главное, окружить себя верными — достойными людьми, которые помогут воплотить все планы. Словно отвечая ее мыслям, на пороге показалась Мария и сообщила о прибытии Велета. Лария засомневалась: стоит ли пускать его. Я велела ему подождать в приемной, сказала камеристка. Возможно, вам будет угодно побеседовать с ним. Элария поправила шаль и обернулась на дверь. Что ж, хорошо, я выйду к нему. Велет стоял посреди приемной комнаты, держа в руке плащ, с которого капала вода. В темных волосах художника поблескивали снежинки. подошвы сапог были мокры от снега. Заметив на пороге Эларию, Велет низко поклонился, Княгиня вышла к нему в том же черном траурном платье, с пуховой шалью, небрежно накинутой на плечи. Волосы ее были заплетены в простую косу. На голове не было ни бруса, никаких либо украшений. Испытывая смущение от повисшей тишины и печального, задумчивого взгляда Велета, Элария плотнее укуталась в шаль, чувствуя себя неловко в этом простом наряде. Вы ко мне по какому-то делу? Да. Простите, Велет виновато улыбнулся. В вашем образе сегодня столько очарования, что хочется запечатлеть его на листе пергамента. Нет уж, Не нужно, поспешно ответила Илария. Велет невольно улыбнулся отражению эмоций на ее лице. Они показались ему забавными, впрочем, как и самой Иларии. И оба рассмеялись. На самом деле я пришел спросить вас, начал он, откинув назад прядь черных волос. Хотели бы вы увидеть меня при дворе? Нужен ли я вам для дальнейших проектов? Помнится, вы с князем говорили о строительстве каменных укреплений, домов. Я по-прежнему к вашим услугам и мог бы спроектировать новые здания. Но если мое присутствие нежелательно, и вы тяготитесь моим обществом, я уеду за границу и больше не стану докучать вам». «Вы можете остаться», — с улыбкой ответила илария протянув ему руку. Глаза Велита озарились радостным блеском. Пытаясь справиться с охватившими его чувствами и не разрушить столь хрупкий мир с иларией которого он добивался, — все это время художник опустился на одно колено и с почтением поцеловал ее руку могу ли я вновь рассчитывать на вашу дружбу да вполне ответила илария она не ожидала что примирение с веритом принесет ей столько радости клянусь что отныне буду служить вам в горе радости я всегда буду рядом звучит как клятва у алтаря послышался в дверях Ироничный тон князя Давида. Он зашел в приемную, бросив на художника снисходительный взгляд, и обратился к Эларии. «На самом деле, впору и мне дать тебе клятву верности. Пришло письмо из Авиньона. Папа благословляет тебя на царствование и собирается провести расследование по делу с Тевтонским орденом. Благодарение Богу, папа на нашей стороне».